Глава двадцать Схватка. «Не с места!» — крикнула мадам Мурена, выхватив из сумочки настоящий пистолет. джезефина спрыгнула у нее с рук и с яростным рычанием кинулась на Илону. С другой стороны, навстречу девочки по красной ковровой дорожке, бежали марьяш и гербицид. Они ошалело уставились на нее, затем перевели взгляды на парящих под потолком енотов. «Ну, стоять, девчонка!» — крикнул гербицид. «Не слышала, что тебе мама сказала!» «Ваша мама — злобная мымра!» — сказал Кефир. «Это мы и без вас знаем!» — ответил Марьяш. «Но ее приказы все равно лучше исполнять, а то хуже будет!» «Золотые слова!» — усмехнулась мадам Мурена. Высокий бандит рванулся к Илоне. Девочка с разбегу шлепнулась на гладкий мраморный пол и проскользнула между длинных ног гербицида. Марьяж попытался ее схватить, но она опять успела увильнуть. Тут подоспела Джозефина. Она уже разинула пасть, полную острых зубов, чтобы вцепиться в лону, но девочка отскочила в сторону, и балонка впилась в зад Марьяжа. Ой-ой-ой! — завопил бандит. Он с бешеной скоростью завертелся на месте, но Джозефина крепко висела у него на штанах и только свирепо порыкивала. — Хватайте енотов! — вопила мадам Мурена. — Они говорящие! Продадим их сумасшедшим коллекционерам или сдадим в клинику для опытов! — Закатай губу обратно! — фыркнул рикошет и прицелился в нее из зонтика. Гербицид подпрыгнул и схватил за задние лапы зазевавшегося гавроша. Енот принялся стремительно летать по залу, но бандит держался не хуже Джозефины, только длинные ноги волочились по полу. — Операция! Удар молотком! — крикнул Кефир. Выхватив из рюкзака увесистый резиновый молоток, он подлетел к гаврошу и со всей силы треснул гербицида по лбу. Бандит завопил, отцепился от енота, и, свалившись на Марьяжа, сшиб того с ног. Сообразительная джезефина поняла, что сейчас ее расплющит под весом Марьяжа. Она тут же разжала челюсти и отлетела далеко в сторону. Рикошет пальнул в мурену из зонтика, но злодейка проворно отскочила, вскинула пистолет и тоже выстрелила. Еноты разлетелись в разные стороны, а пуля угодила в трос, поддерживающий люстру, и перебила его. Гора хрусталя тяжело рухнула вниз. Мурена, Марьяж и гербицид с истошными воплями бросились в рассыпную. Едва люстра коснулась пола, здание содрогнулось. Хрустальные осколки, сверкая всеми цветами радуги, брызнули в разные стороны. «Ура — Ура! — радостно завопил кефир. «Салют — Салют! Он на полной скорости налетел на марьяжа и хорошенько пнул его. Толстяк кувыркнулся через голову и врезался в стеклянную витрину, расколотив ее вдребезги. Тут же взревела сигнализация. «Ну, -то — Ну, наконец-то! — обрадовался Гаврош. — Сейчас примчится полиция! Болонка Джозефина снова кинулась на Илону бросилась на утек, но, вбежав в соседний зал, увидела, как из лаборатории выходит довольный доктор Финдершлотц. В руках по локти, затянутых в черные резиновые перчатки, он держал метеорит. Железная башка ковылял за хозяином. — Мне не страшна ваша полиция, — крикнул доктор. — Сейчас я им покажу, где раки зимуют. — Мы так не договаривались. Поспешно сказала Мурена, с полицией лучше не встречаться. Подобрав юбки, она рванула вон из зала. Кефир и гаврош устремились за ней. Прямо на лету они сорвались с окна бархатную штору, и не успела мадам Мурена добраться до дыры в полу, как была сбита с ног и туго обмотана длинной пыльной полосой ткани. Громко ругаясь, она извивалась на полу, словно гигантская бархатная гусеница. Марьяш и Гербицит, моментально забыв про мамочку, хотели незаметно смыться под шумок, но Рикошет пальнул в их сторону из зонтика. Бандиты одновременно подскочили в воздух и взбизгнули. Рикошет расхохотался и еще несколько раз пальнул им под ноги. Марьяш и Гербицит с перепугу сплясали такую чечетку, какая не снилась даже профессиональным танцором. Затем. Кефир и гаврош накинули штору на гербицида. Но пока они его обматывали, Марьяш кинулся прочь по ковровой дорожке. Тогда Илона схватила дорожку за край и резко дернула. Толстенький бандит тут же растянулся на полу. Еноты обмотали и его. Теперь в зале музея появились три новенькие мумии. Глядя на них, Илона расхохоталась. Джезефина, которая отчаянно переживала за хозяйку, не выдержала. Злобно рыча, она прыгнула на девочку. К счастью, та случайно сделала шаг в сторону, и балонка врезалась лбом прямо в робота железная башка. Бом! Гулко раздалось в музее. И ошарашенная балонка Джезефина рухнула на пол.